Похожая атмосфера творилась и во Франции. Премьер-министр Пьер Лаваль, который удержался в прошлом году на посту как раз из-за обострения борьбы в Испании, нервно расхаживал по кабинету. Народный фронт был и в его стране. Более того, позиции этого движения были настолько сильны, что если бы не резкие телодвижения Переса, то сейчас в кабинете премьер-министра сидел не он, а социалист Блюм, рейтинг которого был чрезвычайно высок. Удалось удержаться лишь на тезисе «Не допустим беспорядков, как в Мадриде». А как быть сейчас? Если не будет решительных действий, то Леон Блюм точно займет его кресло. Но какие именно это должны быть действия? Поддержать Переса? Он официальная власть. Можно сыграть на этом. Однако симпатии народа у Тарибио. Выждать тоже не получится. Социалисты не дремлют и вовсю ведут пропаганду этого Чертова Народного фронта. Так не заметишь, как сам окажешься за решеткой. В лучшем случае дома без возможности хоть как-то влиять на политику. Резко остановившись, Пьер выдохнул и решился Мартина! «Срочно министра иностранных дел ко мне!» — крикнул он своей секретарше. «Да, совсем сложа руки сидеть нельзя, но и через чур резких движений лучше избегать. Пока что надо заявить, что Народный фронт в Испании пришел к власти незаконно. Пускай проведут выборы, и тогда можно будет с ними и поговорить». Это заявление позволит, с одной стороны, не гневить народ, ведь Пьер покажет, что готов говорить с любым правительством, главное, чтобы оно было признано народом. Официально. А с другой, даст ему время выбрать окончательную позицию и связаться со своими коллегами из других стран. Ведь организовать выборы не так просто, да и время на это нужно. Тем более, если Перс не опустит руки, то ждать этих выборов можно долго. Да и с Франко связаться необходимо, этот мерзавец вроде выжил. Нужно скоординировать с ним позиции. И, конечно, тайно оказать помощь. Иначе с уютным кабинетом точно можно будет попрощаться.